Рассказ о гусыне и львенке. Ночь, 146. Когда же настала 146-я ночь, Шахразада сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что был в древние времена и минувшие годы павлин, который ютился на берегу моря со своей женой. И место это изобиловало львами, и были там всякие звери, а деревья и реки были в том месте многочисленны. И этот павлин с женой, ютились ночью на одном дереве из этих деревьев, боясь зверей, а днем с позаранку вылетали, чтобы найти пропитание. И они жили так, пока их страх не усилился, и стали они искать другое место, где бы приютиться. И когда они искали такое место, вдруг показался остров, изобилующий деревьями и реками, и они опустились на этот остров и поели, и напились, и тогда вдруг подбежала к ним гусыня. В сильном испуге бежала она до тех пор, пока не прибежала к дереву, на котором был павлин с женой, и тогда только успокоилась. И павлин не усомнился, что у этой гусыни удивительная история, и спросил ее, что с ней и почему она боится. И гусыня сказала, «Я больна от ужаса и от страха перед сыном Адама. Берегись, еще раз берегись сыновей Адама». «Не бойся, раз ты добралась до нас», — сказал ей павлин. И Гусыни воскликнула «Слава Аллаху, который облегчил мою заботу и горе благодаря вашей близости! Я пришла, желая вашей дружбы!» И когда она кончила говорить, жена павлина спустилась к ней и сказала «Приют и уют, добро пожаловать! С тобой не будет беды! Откуда достигнет нас сын Адама, когда мы на этом острове, который посреди моря? С суши он не может до нас добраться, а с моря ему нельзя к нам подняться». «Радуйся же и расскажи нам, что постигло и поразило тебя от сына Адама». «Знай, о Пава», — сказала тогда гусыня, — «что я всю жизнь провела на этом острове в безопасности, не видя дурного. И однажды ночью я заснула и увидела во сне образ сына Адама, который говорил со мной, и я говорила с ним. И я услышала, как кто-то говорит мне, о гусыня, «остерегайся сына Адама и не обманывайся его речами и тем, что он принесет тебе». Велики его хитрости и обманы, Берегись же всячески его коварства, Ибо он обманщик и коварен, Как сказал о нем поэт, Языка концом он даст кусок тебе лакомый И хитрит с тобой, как хитрит леса приковарная. Знай, что сын Адама может вытащить рыбу из моря И бросить в птиц глиняные пули И спалить своим коварством слона. От зла сына Адама не уцелеет никто И не спасется от него ни птица, ни зверь. И вот я сообщил тебе то, что я слышал о сыновьях Адама. И я пробудилась от сна, испуганная и устрашенная, и у меня до сих пор не расправилась грудь. Так я боюсь для себя зла от сына Адама, чтобы он не провел меня хитростью и не поймал бы меня в свои силки. И едва настал конец дня, как мои силы ослабли и исчезла моя решимость. А потом мне захотелось есть и пить. И я вышла побродить со смущенным умом и сжавшимся сердцем, И, дойдя до той горы, я нашла у входа в пещеру львенка желтого цвета. И когда этот львенок увидел меня, он сильно обрадовался. И ему понравился мой цвет, и то, что я приятно видом. И он закричал мне, говоря, «Подойди ко мне». А когда я подошла, он спросил, «Как твое имя какой ты породы?» «Мое имя гусыня, и я из породы птиц», — отвечала я. И потом спросила его, «Почему ты сидишь до сих пор на этом месте?» А львенок ответил, Причина этого в том, что мой отец, лев, уже несколько дней предостерегает меня от сына Адама, и случилось так, что сегодня ночью я видел во сне образ сына Адама. И затем львенок рассказал мне подобное тому, что я рассказала тебе. И, услышав его слова, я воскликнула, «О, лев, я прибежала к тебе, ища убежище, чтобы ты убил сына Адама и принял бы твердое решение убить его, ибо я очень его боюсь». и мой страх еще сильнее от того, что ты боишься сына Адама, хотя ты султан зверей. И я продолжала осестриться предостерегать львенка от сына Адама и наставлять его, чтобы он его убил. И львенок в тот же час и минуту встал с того места, где он был, и пошел. А я пошла сзади него, и он бил себя хвостом по спине и все время шел, а я шла сзади, до разветвления дороги. И мы увидели, как взлетела пыль, А потом пыль рассеялась, и из-за нее показался бежавший голый осел, который то скакал и бежал, то начинал кататься в пыли. И лев, увидав осла, окликнул его. И тот смиренно подошел к нему, и лев спросил, «О, животное, с сумасбродным умом, какой ты порода и почему ты пришел в это место?» И осел отвечал, «О, сын султана, по породе я осел, а пришел в это место я потому, что убегаю от сына Адама». «Ты боишься, что сын Адама убьет тебя?» — спросил львенок. И осел ответил, «Нет, о сын султана. Я только боюсь, что он учинит со мною хитрость и сядет на меня верхом, так как у него есть вещь, которую он называет вьючным седлом и кладет мне на спину. И другая вещь, называемая подпругой, которую он завязывает у меня на животе. И еще вещь, называемая подхвостником, которую он кладет мне под хвост. и вещь, называемая уздой, которую он кладет мне в рот, и он сделает мне стремена, которыми будет меня колоть и заставит бежать сверх силы, и если я споткнусь, он будет меня проклинать, а если зареву, станет бронить меня. А потом, когда я состарюсь и не смогу бегать, он сделает мне деревянное седло и отдаст меня водоносом, и те будут возить на моей спине воду из реки в бурдюках и в другой посуде вроде кувшинов». и я прибуду в позоре, унижении и утомлении, пока не умру, и тогда меня бросят на холмы собакам. Что же больше этой заботы и какое бедствие? Страшнее этих бедствий. И когда я услышала, о пава, слова осла, перья поднялись на моем теле от страха перед сыном Адама, и я сказала львенку, о господин, ослу простительно, и его слова еще прибавили страха к моему страху. «Куда ты теперь отправляешься?» спросил львенок осла, и тот ответил, Я издали увидел сына Адама, как раз перед тем, как засияло солнце, и убежал, спасаясь от него. И вот теперь я хочу убежать и буду бежать все время, так как очень боюсь его. Может быть, я найду себе место, чтобы укрыться от обманщика сына Адама. И пока я сел разговаривал с ольвенком, держа такие речи, и хотел с нами попрощаться и бежать, вдруг появилось перед нами облако пыли. И осел закричал и заревел, и, взглянув в сторону пыли, пустил громкие ветры, а через минуту пыль рассеялась, открыв вороного коня с пятном на лбу, как дирхем. И у коня этого были прекрасные отметины, и красивая белая шерсть на ногах, и он приятно ржал. И конь несся до тех пор, пока не остановился перед львенком, сыном льва. И, увидав его, львенок восхитился им и спросил, «Какой ты породы, о благородный зверь, и почему ты мчишься по этой пустыне, широкой и длинной?» о господин зверей отвечал конь я конь из породы лошадей а амчусь я и убегаю от сына адама эльвенок изумился словам коня и сказал ему не говори таких слов это стыд и срам для тебя ты длинный и толстый так как же ты боишься сына адама при твоем большом теле и быстром беге а я хоть и мал телом решил повстречаться с сыном адама броситься на него и съесть его мясо и успокоить страх этой бедной гусыни. а ты пришел сейчас и растерзал мое сердце этими словами, и отвратил меня от того, что я хотел сделать. Несмотря на твою величину, человек покорил тебя и не испугался твоей длины и ширины. А ведь если бы ты легнул его, то, наверное, убил бы его, и он бы с тобой не справился, а выпил бы чашу смерти. И конь засмеялся, услышав слова львёнка и воскликнул. Не бывать, не бывать, чтобы я его одолел, о сын царя. Пусть не обманывает тебя то, что я длинен, широк и толст в сравнении с человеком. Ибо он по своей хитрости и коварству делает из пальмового лыка вещь, которая называется путами, и надевает их на мои четыре ноги и привязывает меня к высокому колышку, и я вынужден стоять, привязанный к нему, и не могу ни сесть, ни лечь. А когда же человек хочет на меня сесть, он кладет на спину мне для своих ног вещь из железа, называемую стременем, и вещь, называемую седлом, и привязывает его двумя подпругами у меня под животом, А мне в рот он вкладывает железную вещь, которая называется уздечкой, и еще привязывает что-то из кожи, что он называет удилом. И когда он садится в седло на моей спине, он берет удила в руку и направляет, и ведет меня ими, погоняя меня ударами стремян в бока, пока не окровавит их. Не спрашивай же, о сын султана, что я вытерпел от сына Адама. А если я состарюсь, и моя спина отощает, и я не смогу быстро бегать, он продаст меня мельнику, чтобы я вертел жернов. и я буду вертеть жорнов на мельнице ночью и днем, пока не одрехлею. И тогда мельник продаст меня мяснику, и тот меня зарежет, сдерёт с меня шкуру и выщеплет хвост, и продаст его на решеты и сито, а жир мой он вытопит». Услышав слова коня, львенок стал еще более гневен и озабочен и спросил, «Когда ты оставил сына Адама?» И конь отвечал, «Я оставил его в полдень, и он идет за мной следом». И пока львенок разговаривал с конем, держа такие речи, вдруг поднялась пыль потом рассеялась, и из-за нее появился несущийся и бегущий верблюд, который рычал и бил ногами о землю, и он делал так до тех пор, пока не достиг нас. И львенок, увидав, что он велик и толст, подумал, что это сын Адама, и хотел на него прыгнуть, но я предупредил его, о, сын султана, это не сын Адама, это только верблюд, и он как будто бы убегает от сына Адама. и пока я вела с ольвенком такие речи, о сестрица». Верблюд приблизился к нему и приветствовал его. А ответил на его привет и спросил, «Какова причина твоего прихода в это место?» «Я пришел, убегая от сына Адама», — отвечал верблюд. И львенок воскликнул, «Как? Ты, такой большой длинный, и широкий, боишься сына Адама. Ведь если бы ты один раз легнул его, ты бы его, наверное, убил». «О сын султана», — отвечал верблюд. Знай, что у сына Адама есть хитрости, с которыми не справиться, и одолеть его может только смерть. Он продевает мне в нос кольцо с веревкой, которую называют уздою, а вокруг моей головы он обвязывает повод и отдает меня младшему из своих детей. И маленький ребенок тянет меня за веревку, хотя я большой и громадный. Он нагружает на меня самые тяжелые тюки и отправляется со мной в долгое путешествие и употребляет меня для трудных работ часть ночи и дня. А когда я стану старым и дряхлым и сломлюсь, человек не сохранит ко мне дружбы. А напротив, продаст меня мяснику, и тот зарежет, и продаст мою кожу кожевником, а мясо — харчевником. Не спрашивай же, что я терплю от сына Адама. «Когда ты оставил сына Адама?» — спросил львенок. И верблюд отвечал. «Я оставил его на закате, и, думаю, он придет после моего ухода, и, не найдя меня, побежит искать». «Отпусти же меня, о сын султана, и я побегу по степям и пустыням». «Подожди немного, о верблюд», — сказал львенок. «И посмотри, как я его разорву и накормлю тебя его мясом. Я обглодаю его кости и выпью его кровь». «О сын султан», — ответил верблюд, — «я боюсь для тебя зла от сына Адама, ибо он обманщик, и он коварен». И верблюд произнес слова поэта. «Тяжелый сосед, когда поселится к людям». Несчастным тогда, возможно, одно — уехать. И пока верблюд разговаривал с ольвенком, ведя такие речи, вдруг поднялась пыль и через минуту рассеялась, обнаружив коротенького старика снежной нежной кожей, и на плече у него была корзинка с плотничьими принадлежностями, а на голове он нес ветку дерева и восемь досок. Он вел за руку маленьких детей и шел поспешными шагами, и он шел до тех пор, пока не приблизился к ольвенку. и, увидев его, о сестрица, я упала от сильного испуга, а тот встал и пошел ему навстречу. И когда он дошел до него, человек засмеялся ему в морду и сказал ясным языком, «О благородный царь с широкой рукой, да сделай Аллах счастливым твой вечер и твой путь, и да прибавит тебе доблести и силы. Защити меня от того, что меня постигло и поразило злом, ибо я не нашел себе защитника, кроме тебя». И потом плотник встал перед львенком, и принялся плакать, стонать и жаловаться, и львенок, услышав его плач и сетование, сказал, «Я защищу тебя от того, чего ты боишься. Но кто тебя обидел и кто ты будешь, о, зверь, подобного которому я в жизни не видел, а я никого не видал прекрасней тебя внешностью и красноречивее языком. Каково твое дело?» «О, господин зверей», — ответил человек, — «я плотник. А тот, кто обидел меня, сын Адама, и утром после сегодняшней ночи он будет у тебя в этом месте». И когда львенок услышал от плотника эти слова, свет сменился мраком перед лицом его. И он начал храпеть и хрипеть, и глаза его стали метать искры, и он закричал, клянусь Аллахом, «Я право не буду спать эту ночь до утра и не вернусь к отцу, пока не достигну своей цели». И он обратился к плотнику и сказал, «Я вижу, что твои шаги коротки но я не могу разбить твое сердце, так как я великодушен. Я думаю, ты не можешь идти рядом со зверями. Расскажи же мне, куда ты идешь». «Знай, — отвечал плотник, — что я иду к визирю твоего отца, Барсу, ибо он, узнав, что сын Адама ступил на эту землю, испугался великим страхом и прислал ко мне гонца из зверей, чтобы я сделал ему дом, где он мог бы жить и приютиться, и чтобы до него не мог бы добраться ни один из сыновей Адама. И когда гонец пришел ко мне, я взял эти доски и отправился к нему». И когда львенок услышал слова плотника, его взяла зависть к Барсу, И он воскликнул, «Клянусь жизнью, ты непременно должен сделать мне из этих досок дом, прежде чем ты сделаешь дом для барса. А когда ты кончишь для меня работу, иди к барсу и сделай ему, что он хочет». Но плотник, услышав от львенка эти слова, сказал, «О, господин зверей, я ничего не могу для тебя сделать раньше, чем я не сделаю барсу то, что он хочет. А потом я приду служить тебе и сделаю для тебя дом, который будет тебе крепостью от врага. Клянусь Аллахом, я не дам тебе уйти отсюда». пока ты не сделаешь мне из этих досок дом», — воскликнул львенок. И потом он бросился к плотнику и прыгнул на него, желая пошутить с ним, и, ударив его лапой, сбросил корзину с его плеча, плотник упал без чувств. И стал смеяться над ним и воскликнул «Горе тебе, о, плотник! Ты слабый, и нет у тебя сил, и тебе простительно, если ты боишься сына Адама». А плотник, когда упал на спину, сильно рассердился, но скрыл это от львенка из страха перед ним. И, сев прямо, плотник засмеялся в морду львенку и сказал «Вот я сделаю тебе дом». И плотник взял доски, которые были с ним, и сколотил дом, сделав его по мерке львенка. А дверь в него он оставил открытой. Он придал ему вид сундука и сделал в нем большое отверстие, над которым приделал большую крышку, а в крышке просверлил много дырок. А потом он вынул несколько строконечных гвоздей и сказал львенку «Войди в дом через это отверстие, чтобы я мог его примерить». ильвинок обрадовался и пошел к отверстию но увидал что оно узкое, а плотник сказал ему войди и встань на колени передних и задних лап ильвинок сделал это и вошел в сундук но конец его хвоста остался снаружи ильвинок хотел высунуться назад и выйти но плотник сказал ему не торопись и подожди пока я посмотрю вместит ли дом и твой хвост вместе с тобою иль ребенокок послушался и плотник свернул хвост ленка и запихал его в сундук и, быстро наложив крышку на отверстие, приколотил ее. И львенок закричал. — О, плотник, что это за узкий дом ты мне сделал? Дай мне из него выйти. — Не бывать, не бывать. Не поможет раскаяние в том, что миновало. — Ты не выйдешь отсюда, — отвечал плотник. И потом он засмеялся и сказал львенку. — Ты попал в клетку, и нет для тебя спасения из тесной клетки, о, самый гадкий из зверей. — О, брат мой, что это за речи ты ко мне обращаешь, — сказал львенок. А плотник ответил. «Знай, собака пустыни, что ты попался туда, куда боялся, и судьба тебя туда бросила, и не поможет тебе осторожность». И когда львенок услышал его слова о сестрице, он понял, что это сын Адама, от которого его предостерегал на его его отец. И во сне голос. И я тоже уверилась, что это он, наверное, и без сомнения. И я испугалась великим испугом. Я отошла от него немного, высматривая, что он сделает с львенком. И я увидела у сестрица, что сын Адама вырыл яму в том месте, недалеко от сундука, где был львенок, и кинул его туда, а сверху он набросал хворосту и поджег его огнем. И мой страх у сестрица стал велик. И я уже два дня бегу от сына Адама и боюсь его.